Плутониевая альтернатива. Уже в первую военную зиму стало совершенно ясно, создать урановую бомбу, не построив предварительно реактора, невозможно. Реактор явился бы средством практической проверки теоретических выводов и, что не менее важно, сделался бы вещественным доказательством успеха, столь нужного для воздействия на правительство и воен. Это оказалось тем более необходимым, что ученые уже довольно отчетливо представляли себе, сколь трудным и дорогостоящим будет путь к атомной бомбе. В последующие два года в немецких документах лишь изредка, да и то в крайне осторожной форме, упоминается об атомной бомбе. Все усилия концентрируются на завершении промежуточного этапа, на создании атомного реактора. Почти с первых дней физики не сомневались, что работу можно вести двумя методами. Либо чисто эмпирически, то есть использовать уран или его соединение в различных конструктивных конфигурациях совместно с различными замедляющими веществами и посмотреть, что из этого получится, либо положиться на руководящую роль теории. Первый путь имел свои достоинства и существенные недостатки. Прежде всего, сразу же требовались большие количества урана и других дефицитных веществ, а к тому же чистая эмпирика могла привести к крайне опасным последствиям. Второй метод, теоретический, требовал проведения весьма точных расчетов, которые указывали бы необходимые дальнейшие шаги. Но чтобы проводить такие расчеты, нужны исходные данные, которые можно получить только в эксперименте. К этим данным относились некоторые ядерные параметры, в частности, эффективные сечение атомов различных веществ и зависимость величины этого сечения от скорости бомбардирующих нейтронов. Измерение таких параметров было исключительно тонким и кропотливым делом, а на их осуществление потребовалось бы очень много времени. Правда, тогда удалось бы обойтись очень незначительным количеством столь дефицитных веществ. Последнее обстоятельство в 1940 году оказалось решающим. Запасы чистого графита, бериллия, чистой тяжелой воды в Германии были ничтожными. В основном поэтому 1940 год явился годом сравнительного умеренного экспериментирования. В Лейпциге, Берлине, Гейдельберге, Вене и Гамбурге опыты были направлены главным образом на измерение ядерных констант наиболее подходящих веществ. В Гейдельберге Ботте определял длину диффузии тепловых нейтронов в графите. В Лейпциге, ближе к концу лета, Гейзенберг и Деппель, последние в сотрудничестве с женой, измеряли длину диффузии нейтронов в тяжелой воде, а осенью в окисе урана. Пожалуй, самыми важными являлись опыты Ботте, ведь графит был куда менее дефицитен, чем тяжелая вода. Ботте установил, что если удастся получать более чистый и однородный графит, чем тот, которым ему пришлось пользоваться во время опытов, то графит можно было бы выбрать в качестве замедлителя. Лейпцигцы обследовав тяжелую воду, убедились в ее несравненных качествах как замедлителя. Качества эти оказались даже лучшими, чем считалось ранее, и это позволило прийти к выводу о возможности создания реактора на природном уране, если в нем замедлителем будет тяжелая вода. Пока проводились измерения, в Берлине начали серию других исследований. Берлинцы стремились выяснить влияние конструктивных параметров реактора на ход цепной реакции. Этим путем они хотели установить минимально необходимое количество урана и тяжелой воды. Теоретики из физического института во главе с Вайтзекером изучили несколько возможных конфигураций и пришли к выводу, что при послойном расположении, предложенном Хартеком, для создания реактора понадобится около 2 тонн окиси урана и около полутонна тяжелой воды. Воду и окись урана при этом следовало разделить на 5-6 слоев при высоте реактора от 70 до 90 см. Рассматривалась и другая конструкция реактора, сферическая, в которой окись урана и тяжелая вода располагались бы концентрическими слоями. Практическое выполнение подобной конструкции было трудным делом. Зато цепная реакция в сферическом реакторе возникала бы при еще меньшем количестве исходных материалов. Тогда считали, что хватит всего 320 литров тяжелой воды и 1,2 тонны окиси урана. Но и такое уменьшение размеров и количества исходных материалов еще не являлось предельным. По расчетам теоретиков, размеры реактора можно было бы еще уменьшить, окружив его графитовым рефлектором, отражающим обратно в реактор нейтроны, которые в противном случае улетали бы наружу без всякой пользы. В один из дней Боте, встретившись с Гейзенбергом, высказал подозрения относительно правильности некоторых теоретических положений, изложенных в декабрьском отчете военному министерству. Спустя пару месяцев Гейзенберг засел за детальное математическое описание того, что в предыдущей работе было сделано лишь приближенно. И вот тогда-то он, не имея на то никаких данных, почему-то решил, что как замедлитель чистый графит имеет куда худшие качества, чем читалось ранее, и забраковал его. Забраковал он и гелий, поскольку при использовании газа размеры реактора оказались бы чрезмерно большими. Это и привело к тому, что тяжелую воду стали считать единственным возможным замедлителем. В январе 1940 года, казалось бы, все подтверждало возможность получения цепной реакции в природном уране при наличии достаточного количества тяжелой воды. 15 января Хартек в дружеском письме Гейзенбергу подчеркивал, что производство тяжелой воды ничуть не менее важно, чем производство урана. «Раз уж вся тяжесть проведения этих опытов обрушилась на плечи нас, несчастных экспериментаторов», писал он, «не могу ли я просить вас разузнать, кто, если вообще имеется кто-либо, в Германии занимается производством тяжелой воды?» И добавлял. По собственному опыту я знаю наше военное министерство, и если производство тяжелой воды оставить в его видении, оно не справится с задачей и за несколько лет. Но я вполне уверен, что, взявшись за это дело и имея дельного сотрудника в нашей тяжелой промышленности, я смог бы оказаться у цели гораздо скорее. Еще дней за десять до того, как Хартек написал письмо Гейзенбергу, У Дибнера состоялось совещание о производстве тяжелой воды. На нем присутствовали Гайзенберг, Вирц и лейпцигский физико-химик профессор Карл Фридрих Бонхофер. Все они одинаково расценивали отношение военного министерства к производству тяжелой воды. Дибнер спросил Гайзенберга, стоит ли немедленно начинать в Германии строительство завода тяжелой воды. Гайзенберг осторожно ответил, что прежде он предпочел бы получить хотя бы самые первые экспериментальные данные о поглощении нейтронов тяжелой водой. Для этого ее потребуется незначительное количество, а сами опыты не займут много времени. Дибнер пообещал срочно получить из Норвегии 10 литров тяжелой воды. Гейзенберг ответил, что в таком случае они смогут доподлинно установить пригодность тяжелой воды И при положительном результате строительство завода станет необходимым. Однако в своем ответе Хартаку 18 января Гейзенберг высказался определеннее. Строительство завода он считал делом физико-химиков, поскольку это относится к их эпархии. А физикам, по его мнению, следовало заняться своим прямым делом, экспериментами по созданию реакторов, на тяжелой воде. В то время немецким физикам казалась весьма сомнительной возможность получения необходимых количеств тяжелой воды из Норвегии, и они искали другие пути обеспечения этой дефицитной жидкостью. Еще за несколько лет до войны Хартек и Суэс пытались разработать процесс каталитического обмена для получения тяжелой воды, но оставили работу, не доведя ее до конца, так как вступил в строй норвежский завод, который с лихвой удовлетворял все тогдашние потребности в тяжелой воде. Теперь положение стало иным, и 24 января Хартек написал военное министерство, предложив пересмотреть отношение к процессу каталитического обмена, поскольку тяжелой воды потребуется очень много, Ведь в расчетах Гейзенберга необходимое количество тяжелой воды в реакторе получилось примерно равным количеству урана, а это означало, что тяжелой воды будет нужно много тонн. И если получать тяжелую воду из Норвегии окажется невозможным, единственным выходом станет строительство собственного электролизного завода на электроэнергии от тепловых станций. А тогда для изготовления одной тонны тяжелой воды потребуется сжигать 100 тысяч тонн угля. Эта цифра ошеломила военных. Но они стоически выдержали потрясение и лишь строго отчитали Хартека, вступившего без их ведома в прямой контакт с Гейзенбергом. Они напомнили Хартеку, что проект полностью засекречен, и непосредственная передача сведений с ним связанных из одного института в другой в будущем строго воспрещается. В каждом случае переписка должна вестись только через департамент армейского вооружения. Все же военные сочли возможным уведомить Хартека о решении январского совещания у Дибнера относительно строительства завода тяжелой воды. По расчетам Хартека и Суэса, предлагаемый ими процесс – Помог бы значительно удешевить производство тяжелой воды. В принципе, такой процесс не сложен. Через жидкость пропускается газообразный водород, и благодаря присутствию специального катализатора содержание дейтерия в жидкости становится в три раза большим, чем в газе. Хартек предложил построить опытную установку и попросил у военных разрешения привлечь к работе Бонхоссера. Военные не возражали. И вскоре Хартек повидался с Бонхофером, рассказав о своих планах пристройки завода каталитического обмена к одному из действующих гидрогенизационных предприятий. В конце февраля Хартек получил от Бонхофера письмо, в верхнем углу которого стояла пометка «Уничтожить по прочтении». Бонхофер сообщал о своих переговорах с представителями аммиачного завода фирмы ИГ которые целиком одобряли идею. И действительно, никаких принципиальных возражений не предвиделось. Предприятие в Лейне было достаточно мощным, оно вырабатывало до 170 тысяч кубических метров водорода в час. Главное же было в том, удастся ли найти подходящий катализатор. Не оставался без внимания и самый прямой путь обеспечения тяжелой водой. Германское правительство вступила в контакт с норвежской гидроэлектрической компанией. Как впоследствии стало известно от норвежцев, завод в Рюкане посетил представитель И.Г. Фарбен Индустрии, имевший финансовые связи с норвежской гидроэлектрической компанией, и попытался уговорить норвежцев уступить Германии все запасы 185 килограммов тяжелой воды с концентрацией 99,6 И 99,9%. За это немцы сулили сделать еще больший заказ. Они собирались ежемесячно получать по 100 килограммов. Хотя фактическое производство в то время не превышало 10 килограммов тяжелой воды в месяц. Норвежцы, естественно, заинтересовались, зачем немцам понадобилось столько тяжелой воды. Но прямого ответа не получили. В феврале 1940 года норвежская гидроэлектрическая компания дала ответ. К ее глубочайшему сожалению, она не располагает возможностями удовлетворить немецкий заказ. Подобный ответ был далеко не случайен. Французские физики, работавшие под руководством Фредерика Жолио, продолжали эксперименты, и работа неизбежно привела их к тому же выводу, что и немцы. Уран есть именно тот материал, в котором возможна цепная реакция. Они даже попытались построить действующий котел, применив в качестве топлива окись урана, а в качестве замедлителя обычную воду графит или твердую двуокись углерода. Еще в августе 1939 года они сложили из кубиков урана нечто напоминающее сферу и погрузили ее в воду. Даже такой несовершенный котел подавал признаки жизни. Французам удалось наблюдать в нем первые, едва заметные и очень кратковременные вспышки цепной реакции. В то время и это было замечательным успехом, особенно принимая во внимание, что обычная вода является скверным замедлителем. Лишь очень немногие нейтроны замедляются в ней так, как это нужно, а большинство просто поглощается. Август. 1939 года был последним месяцем мира. В сентябре началась война, и группа французских атомников лишилась одного из своих ведущих физиков. Для безопасности республики было важнее, чтобы он служил прожектористом. Но работы все же продолжались. Фон Халбан встретился в Париже с министром военного снабжения Раулем Дотри. И уговорил его выделить на экспериментальные нужды 10 тонн графита. Затем уже в феврале 1940 года с Дотри встретился сам Жулио. К тому времени Жулио не сомневался в перспективности тяжелой воды. И рассказав министру о ее ценнейших качествах, поставил вопрос об организации производства тяжелой воды. Жулио рассказал Дотри и о запасах тяжелой воды в Рюкане. Этих запасов, по мнению Жулио, хватило бы для проведения решающего эксперимента. До три не забыл своего разговора с Жулио и вскоре послал для переговоров с норвежцами весьма примечательную личность. Этой личностью был Жак Алье, лейтенант французской секретной службы, а одновременно работник департамента взрывчатых веществ и видный представитель банка, контролировавшего норвежскую гидроэлектрическую компанию. На Алье возложили миссию весьма тонкого характера, требовавшую от него знаний свойства человеческих. Алье справился с этим. Он решил воззвать к здравому смыслу директора норвежской компании доктора Акселя Оберта, и столь в этом преуспел, что уже через несколько дней было подписано соглашение, по которому Франции совершенно безвозмездно доставались все запасы тяжелой воды и были даны заверения в предоставлении приоритета на тяжелую воду в следующем году. Оберт также попросил Алье передать добрые пожелания французскому премьеру Деладье и заверить его, что Новерская гидроэлектрическая компания – не возьмет ни сантима за тяжелую воду, если это будет способствовать победе французов. Вскоре баки с драгоценной жидкостью были тайно вывезены из Норвегии. И именно тогда немцы получили от норвежской гидроэлектрической компании отказ, составленный в самых вежливых выражениях. Из теории Гейзенберга следовал совершенно ясный вывод – Чем ниже температура в реакторе, тем проще добиться возникновения цепной реакции. 8 апреля 1940 года, как раз в те дни, когда французы готовили свой первый эксперимент со столь удачно приобретенной тяжелой водой, профессор Пауль Хартек посетил аммиачные заводы Лейна в Мерсебурге и изложил национал-социалистическому директору исследовательских работ доктору Герольду, План получения цепной реакции путем помещения окиси урана в сухой лед. Вещество недефицитное, удобное в обращении и способное сохраняться достаточное время. Скорость испарения сухого льда невелика. Он имеет достаточно низкую температуру, минус 78 градусов Цельсия, и его легко приготовить химически чистым. Идея Хартека была поистине блестящей. И кто знает, как пошли бы работы дальше, если бы план Хартека осуществился. В ней явно ощущалась школа Резерфорда. Хартек недаром поработал с этим величайшим мастером физического эксперимента. Сотрудничество с Резерфордом не только научило Хартека экспериментировать, оно открыло ему глаза на истинное состояние экспериментальной техники в Германии. Вернувшись из Англии, Хартек ясно видел то, чего не желали или не могли заметить националистически настроенные немецкие ученые, произносившие германскую физику. Хартек понимал, что на самом деле положение в германской физике далеко не блестящее, и до тех пор, пока уровень немецких лабораторий и исследований не сравняется с английским, нечего возлагать серьезных надежд на будущее германской науки. Но кому нужны были, кто пожелал бы прислушиваться к выводам Хартека в атмосфере националистического угара, душившей Германию? Кто осмелился бы поставить под сомнение будущие немецкой науки, очищенной от всех ненемецких элементов? Итак, эксперимент, задуманный Хартеком, мог бы дать очень многое. И были люди желавшие воспользоваться этим, а потому помогавший Хартаку. В их числе оказался и Герольд. Его фирму сразу же заинтересовали коммерческие выгоды, которые сулило создание атомных реакторов. Он пообещал совершенно бесплатно выделить для эксперимента необходимое количество сухого льда и даже предложил место для проведения экспериментов непосредственно на заводах Лейна, Однако в верхах И.Г. Фарбен индустрии было решено проводить опыты у Хартака в Гамбурге. Время благоприятствовало опытом. Весна еще не кончилась, и почти до конца мая спрос на сухой лед должен был оставаться очень небольшим. Нужное Хартаку количество сухого льда обещали доставить не позже, чем через сутки после запроса. Обнадеженный Хартек приступил к подготовке фундамента для размещения урана и сухого льда и одновременно отправил Дибнеру письмо с просьбой выделить от 100 до 300 килограммов урана и получил в ответ обещание передать ему во временное пользование не менее 100 килограммов окиси урана и заверение, что вагону с сухим льдом будет открыта через Германию Зеленая улица. Казалось бы, все складывалось как нельзя лучше но в той обстановке, в какой существовала в Германии физика, неминуемо должно было возникнуть затруднение, носящее иной, нематериальный характер, соперничество. Каждый из участников атомного проекта желал стать первым, каждому лично хотелось осуществить решающий эксперимент. Так Гейзенберг образно своему положению ведущего ученого, запросил для собственных опытов из того же военного министерства до тонны окиси урана. Дибнер, отношения которого с Гейзенбергом никогда не были особенно хорошими, вежливо ответил, что Гейзенберга уже опередили с заявками на уран, и что тонна окиси урана в распоряжении военного министерства наберется в лучшем случае к концу июня. К концу же мая будет не более 600 килограммов, а пока есть всего лишь полтораста килограммов. Поэтому, — предлагал Дибнер Гейзенбергу стоит лично договориться с первым претендентом, с Хартаком. Нобелевский лауреат вынужден был обратиться к Хартеку. В письме он весьма прозрачно намекал, что Хартеку не стоит особенно спешить с получением окиси урана, поскольку для подготовки основного эксперимента ему следует провести некоторые предварительные опыты, а потому Харток мог бы на это время уступить ему, Гейзенбергу несколько сот килограммов. «Разумеется», — продолжал Гейзенберг, — «если у вас имеются какие-либо особые соображения, и вы видите особую необходимость в ваших экспериментах, вы, вне всякого сомнения, можете начинать первым. Но я лично считаю, что на первое время вы вполне обойдетесь и сотни килограммов. Это письмо привело Хартака в ярость, ведь ему ни в коем случае нельзя было откладывать опыты. Уже существовала договоренность о срочной доставке льда. Перенести срок означало вовсе не получить его, так как начиная с июня весь сухой лед забирали пищевые холодильники. Да и вся научная аппаратура трудами профессора Кнауэра была уже подготовлена, и только нехватка окиси урана мешала приступить к опыту. Хартек снова писал Дибнеру, «Единственное, чего нам не достает, так это препарата 38. Получив его, мы смогли бы провести решающий эксперимент. Сохранять сухой лед долей недели невозможно, и уже одно это не позволит нам затянуть опыты на долгий срок». Поэтому мы будем держать препарат у себя между 20 мая и 10 июня. Он просил у Дибнера всего 100-300 килограммов, ибо считал, что больше урана нет. Чем больше урана будет использовано в эксперименте, тем определеннее окажутся результаты. Это совершенно ясно. Вот почему я был бы крайне признателен, если бы вы смогли оказать содействие в передаче нам во временное пользование максимального количества окисей.